Глава 8. Славянская зона и поиск специалистов. И почему у меня до сих пор нет чёрного Мерседеса при моих новых возможностях? подумал доцент, внимательно рассматривая бескрайнюю грязную лужу, привольно раскинувшуюся посреди дороги. Наверное, потому что он запросто утонет на наших дорогах. Но это другая, а проблемы ничуть не изменились. Приличного покрытия даже в городе не бывает. Вот за 30 лет могли хоть щебёнки насыпать, вступая в липкую грязь, пожаловался он сам себе. Чуть раньше обычного снег тает, и, пожалуйста, идти по прямой не рекомендуется в избежании глубинного ныряния. Осторожненько вдоль забора, где такие же вомники успели протоптать канаву. Ворота были прикрыты так, чтобы можно было протиснуться боком в оставленную щель. Поднырнув под ржавую цепь, скрепляющую створки. За ними лежала заасвотированная площадка, на которой в былые времена стояло несколько грузовиков, и суетились люди. Теперь об этом напоминал только самодельный старинный агрегат на огромных колёсах и вывеска над длинным приземстым зданием: Кооператив Транспорт. Он обошёл вокруг подозрительного автомобиля, внимательно его разглядывая, и попытался заглянуть в кабину. Всё клыбы были залеплены снегом, и толком ничего не видно. Идея как раз удивления не вызывала. На таких только позднестним дорогам и кататься. Но даже непрофессиональному взгляду было видно, что детали от разных машин. "И как тебе?" спросил мужской голос за спиной. "А много груза потянет?" спросил доцент, поворачиваясь. "400 кг", с гордостью сказал низкорослый мужик. С брежневскими бровями и лохматой шевелюрой. В распахнутой телогрейке, одетой поверх костюма. У его ног стояла раздувшаяся, как удав, наглотавшаяся кроликов, сумка. Сам кузов из дёра алюминия. Всего сто тридцать кило весит. Но двигатель, колёса... Всё по тону будет. «Здравствуй, гуляка!» Обнимая доцента, иголка хлопая его по спине крепкой рукой, сказал он растроганно. «Давно не виделись. Очень вовремя ты появился. Ещё неделька и не нашёл бы ничего и никого по старому адресу. А теперь можно на совесть выпить». «А то тебе не с кем», — удивился тот. «Иван Фёдоров — сирота несчастная». «Ну, не с сыновьями же, малы ещё. Со старым приятелем всегда лучше». "Пьюл с горя и с радости", наставительно пояснил Иван, направляя доцента твёрдой рукой в сторону здания. "А мне пришло самое время пить по чёрному. Прижали заводские совсем, дышать невозможно. Со всех сторон флажки повесили и уже готовы стрелять. Потом шкуру снимут и повесят на стену рядом с другими охотничьими трофеями". "Жена!" зарал он с порога, затаскивая доцента в конторку. Смотри, какой гость к нам заявился без предупреждения. В тесном помещении обнаружилась его жена Люба. Роскошная блондинка с круглыми формами за 40, но ещё очень ничего на вид. "Люба", с изумлением спросил доцент, уставившись на её живот. "Ты опять беременна?" "Так всего восьмой", безмятежно сообщила она. "Как наберётся футбольная команда, буду думать, двойню на этот раз обещаю". Положив руку на живот, добавила она. Когда-то у Любы были большие проблемы по этой части. И единственный выход они с мужем видели только в лечении у эльфов. Пришлось уехать за небеса. Но помогло. Теперь каждые два-три года она исправно рожала. И одних мальчиков. Старший сын, Сергей, которому пошел уже шестнадцатый, солидно пожал руку доценту, именуя его при этом «дядя Петей». И вопросительно посмотрел на отца. Отказали. Вряд ли костюмчик одевал для приличного вида. И в валенках с семейными трусами результат был бы тот же, заранее известен. Все они гады повязанные. Зато, оживлённо сказал Иван, доставая из сумки, поставленной на стол, разные деликатесы в банках и свёртках. Сиреть нам особо уже и нечего. Напоследок будем вкусно и много кушать. А также пить. Он поставил на середину стола литровую бутыль с прозрачным напитком. Ещё один товарищ с нетерпением разглядывающий стол, на котором размещалось всё это добро, моментально оживился. Посторонний легко мог принять его за спящегося бомжа и был бы недалеко от истины. За поезд с ним случались не реже двух раз в год, со страшной пунктуальностью. Но близко знакомые с ним люди готовы были носить его на руках. Несмотря на свой вид, Павел был незаменимый специалист. Он и на земле был прекрасным механик, а у гадив здешних роя обзавёлся кличкой Техник. Небрежно осмотрев любой механизм, он точно сообщал причины поломки и плохой работы. Проверять не требовалось. Ещё не было случая, когда он ошибся. В трезвые периоды он прекрасно соображал и имел золотые руки. Когда-то, до того, как центр прочно прописался в команде Рафика, он в промежутках между походами работал в этом кооперативе. Даже ночевал в пристройке. До сих пор, оказавшись в городе, непременно заходил. Совсем немного было в славянские мест, где можно было починить машину качественно и не слишком дорого. Машин вообще было не так, чтобы слишком много. А завод с самого начала работал почти исключительно на себя. Собственно, завод только назывался в единственном числе. Было их не меньше трёх десятков разного профиля. И ещё больше сотни предприятий, связанных так или иначе с группой. С самого начала контролирующий концерн. Там окопались весёлые ребята, способные не только продукцию производить, но и имеющие специальные подразделения, способные вбить в землю по самой уши недовольных. И если на первых порах это было даже хорошо, требовалось превратить зону в пригодное к жизни место, а не растаскивать её на куски или выбивать из соседей деньги, как некоторые пытались делать в начале по старым привычкам. Тогда самосозданная заводская полиция была очень к месту. Хоть ясно, куда бежать и кому жаловаться. Но со временем, встав на ноги, заводской клан внимательно осмотрелся вокруг себя. Выяснилось, что есть еще много сладких мест, где можно неплохо поживиться. Дальше все пошло четко по заветам классиков марксизма и ленинизма. Имея монополию на производство множества необходимых для жизни вещей, они начали уверенно подгребать под себя мелких частников, где специально снижая цены и убивая на корню весь бизнес посторонних, где предлагая выбор, от которого нельзя было отказаться. На этой почве вышел большой конфликт. них уже гангстерских войн. В это время в зоне было ещё два клана. Один занимался речными перевозками и объединял всех имеющих собственные суда, работающих на них или кормящихся с воды. Другой специализировался на сельском хозяйстве, производстве и переработке пищевой продукции. По отдельности они бы не потянули, но объединившись, Бодро ответили автоматным огнем на наглое поползновение противника. Почти год шли лихие перестрелки, и на кладбище пачками свозили покойников. Добрые эльфы исправно продавали всем подряд оружие и прочие мелочи, необходимые для подкладывания фугаса на дороге. Бажи тонули, мелкие предприятия горели, город напоминал временами фронтовой, где регулярно звучали взрывы и стреляли из автоматического оружия. Во многом из тех времён выросло благосостояние Бориса. Он скупал по дешёвке оборудование, от которого мечтали избавиться хозяева в Надежде, что после этого они никому не будут интересны. Когда один из цехов, производящий разную химию, взорвался, и только удача предотвратила появление облака хлора на улицах, кланы наконец собрались и выработали конкретные границы своего влияния. Вот только разным мелким мастерским лучше не стало. Хочешь жить? Присоединяйся. Нет? Убивать перестали, но вот спалить ночью или предложить клиентам более дешевую цену – это в порядке вещей. Вот только после вхождения очередной семейной фабрички в клан, цена на услуги для населения именуемо повышалась. Ведь надо же было вернуть понесенные убытки. Иван твёрдой рукой скрутил крышку с бутылки и начал разливать по стаканам, заботливо поставленным на стол техникам. При виде посудины в руках у сына он на мгновение замешкался. Но, пробурчав себе под нос, взрослый уже налил и ему тоже. «Ну?» Держа в руке стакан, объявил он. «Чтоб нам было хорошо, а этим гадам плохо!» И опрокинул в рот. «Закусывай!» поддвигая к доценту тарелку с нарезанной ветчиной, посоветовал он. Пока всё не выпьем, не успокоюсь. Суки паршивые, громко сказал Сергей. Мать посмотрела на него укоризненно, но возражать не стала. Ты понимаешь, возмущённо рассказывал Иван, наливая вторую. Всем открыто говорят: будешь на стороне, а не у нас починку или этих обслуживаний делать, останешься без груза. Завели себе книжку и отмечай там, когда был и что делал. Один на трассе сам себе глушитель поел. Так чуть не на коленях просил простить. Что толку дешёвый ремонт сделать, если потом груз тебе не достанется? Сразу в чёрный список и привет. Многие со мной теперь и здороваться боятся. А в банке сидят такие же планы им на поях плодим. Сегодня мне в суде откажут. как к мешающему заводу. Завтра еще кому-нибудь по принципу обмен услугами. Не под тех, так под этих ложиться. Разве что совсем уходить. В городе жизни не будет. Десять лет, глядя через окно на пустое помещение мастерской, с тоской сказал он. Все с полного ноля. А теперь все с самого начала. Так продай этим козлам, подсовывая стакан за очередной порцией, сказал техник. А никогда, твёрдо сказал Иван. Лучше своими руками всё переломать. Я буду работать, а не прибыль считать. Пусть бы лучше качество давали, слова бы не сказал. А так он безнадёжно махнул рукой. "Стоп", сказал доцент, забирая бутылку. "Мне вы нужны трезвыми для серьёзного разговора. Потом выпьем, если захотите". Ия, убедившись, что добился внимания, продолжил он: Имею к вам очень интересное предложение. Вариантов, собственно, два. Первый очень простой. Сколько тебе надо, чтобы остаться на плаву, а у тебя сильно много в карманах завалялось? насмешливо спросил Иван. Посмотрел внимательно и переспросил: "Что, настолько много?" "Очень много", серьёзно ответил доцент. "Такое бывает один раз в жизни". Медажи резко разбежались. Двое не хотят больше рисковать. Буду загорать на пляже в дальнейшем. Совершенно не отрывая от себя кусок и не снимая последнюю рубаху, могу помочь вам несколько лет нормально жить. Я считаю, это нормально. Если помогать, то тем, кто тебе когда-то помог. Всех не обогреешь и каждому в мозги не вставишь, да и желания нет. Вы другое дело. Я всегда знал, что мне здесь рады. И не было ни тебе, Иван, ни тебе, Люба, никакого корысти подбирать меня на улице больного после моего первого выхода в дикое поле. Лечить, откармливать и помогать в дальнейшем. То, что я могу для вас сделать, я сделаю. Это не выход, грустно сказала Люба. Спасибо за предложение, но не стоит. Ничего не изменится за год или два, разве что хуже станет. Это тупик. Если бы давили только на нас, можно было бы надеяться на что-то. Но это касается всех. Поэтому давай своё второе интересное предложение.